Шведская музыка Когда снег заметает море, И скрип сны оставляет в воздухе след Глубже, чем санный полос, До какой синевы могут дойти глаза? До какой тишины может упасть безучастный голос? Пропадая без вести из виду, Мир вовне, сводит счеты с лицом, Как с заложником мамилюка. Так моллюск фосфорисцирует на океанском дне, Так молчание в себя вбирает всю скорость звука, Так довольно спички, чтобы разжечь плиту, Так стенные часы сердцебиенью торе, Остановившись поэту, Продолжают идти по ту сторону моря. 1975 год